Приехали они на станцию ночью, никаких подвод еще не прислали, и пришлось ждать в пустом холодном зале ожидания. Вокруг дяди Коли увивалось три или четыре довольно взрослых парня. Корнилову шепнул один из таких же, как и он, эвакуированных из Ленинграда ребятишек, что это урки, уже не раз бегавшие из разных детских домов. И дяди Коли поручили спровадить их в очередной, подальше от станции, 50 километров. Не очень-то разбегаешься. Парни эти вели себя сначала довольно смирно, но потом откуда-то достали самогона и вместе с дядей Колей устроили пирушку. Закмелев, эвакуатор сказал мечтательно «Гармонь бы мне сейчас! Сыграл бы вам, заморыши! Согрелись бы сразу!» Зоя, сидевшая рядом с Корниловым, крикнула «Дядя Коля, у нас с Игорем Аккордеон есть!» Поиграйте. Этот аккордеон был Зоин, но когда мать собирала их в дорогу, не разобралась, что чье. «Давай, девочка-аккордеон», — обрадовался дядя Коли. Вместе со своими молодыми прихлебателями он подошел к ребятам. Зоя сдернула с футляра, сшитый матерью из старого одеяла чехол, расстегнула футляр. Вздох изумления непроизвольно вырвался у всех, кто сгрудился вокруг ребят. В этом холодном, заплеванном зале ожидания будто стало сразу светлее. Отделанный розовым перламутром, аккордеон выглядел здесь словно чудо. «Ну и вещь!» — восхищенно прошептал дядя Коля. За него и с то боязно. Он осторожно провел не очень чистой своей ладонью по перламутру, и Корнилову показалось, что в этом месте все потускнело. «Не видать нам больше этого аккордеона!» — мелькнула у него мысль. Дядя Коля надел ремень на плечо, тихонько развернул меха. Нежный слабый стон, не успев родиться, утонул в морозном воздухе зала ожидания. Тогда дядя Коля рванул меха силой и, преклонив голову к аккордеону, заиграл что-то веселое, задиристое. Все столпились вокруг. Ожили тусклые ребячьи лица. Кто-то уже непроизвольно притопывал ногой, кто-то раскачивался в такт музыки всем телом. А дядя Коля все играл и играл. Весело подмигивал ребятам, приглашая двигаться, танцевать. Он играл и вальсы, и танго, и какие-то сложные, неизвестные Корнилову пьесы. «Что ты муру всякую пилишь?» — сказал эвакуатор один из блатных. «Вы что-нибудь нашинское?» Дядя Коля, понимающий, подмигнул и улыбнулся, показав золотой зуб. И как-то сразу, без перехода, заиграл с кичмана, потом мурку, потом заунывную песню про чеснока и васинских парней. А откуда-то появилась еще бутылка самогона. Дядя Коля прервался на минуту, чтобы опрокинуть стакан, и снова играл. К Зое подсел один из блатных парней, усмехнулся, покровительственно сказал. — А ты ничего, гиреваха? Я не разобрался сразу. Завязалась платком, как бабка. — У тебя, может, еще чего фартового среди шмуток есть? — Нету, нету. Мы вот с братом вместе едем. У нас ничего интересного для вас больше нет. — Этот, что ли, брат? — оглянулся парень на Корнилова. — Этот. «С ним мы поладим», — лениво сказал парень. И теперь уже в его голосе чувствовалась угроза. «Мы все-таки посмотрим», — не оставал он. «Пощупаем ваши уголки». «И тебя заодно пощупаем». Кровь перелила Корнилову к лицу. «Да я тебе!» — голос у него сорвался, как у молодого петуха. «Дядя Коля!» — пронзительно крикнула Зоя. Музыка резко оборвалась. «Чего там?» — спросил эвакуатор, недовольно. Парень трусовато отодвинулся от Зои. «Чего он пристает?» — уже спокойно сказала Зоя. «И чемоданы раскрыть хочет». «Сука!» — тихо прошипел парень и тут же улыбнулся дядя Коле. «Шуток не понимает, дистрофичка». «Садись-ка рядом», — зло сказал эвакуатор. Парень с наглой улыбкой лениво отошел от скамейки, на которой сидели Зоя с Игорем. Дядя коли еще поиграл немного, потом убрал аккордеон в футляр и сказал, «Подремим ребятки минут шестьсот. Утром, небось, приедут за нами. Больше ребята своего аккордеона не видели».